«Люминарский» — это имя героя, отличался исключительной бесчувственностью. Он вырос сиротой, не знавшим привязанности. Директор детдома, в котором он рос, был холодный и грубый мужлан. «Люминарский» любил его ничуть не больше других, но знал, как угодить ему лестью, выдавая ее за преданность. Он научился стучать и сигнализировать. Он заметил, что сигналы лучше всего основывать на фактах, обычно незначительных, но пригодных для создания правдоподобной клеветы затем жертву нужно было спровоцировать на возмущенные опровержение, чтобы поймать потом на противоречиях люминарский пользуется этими методами на всех ступенях служебной лестницы в нквд он делает карьеру с помощью интриг против таких же бессердечных но менее одаренных товарищей по работе он умеет произвести впечатление безотказным выполнением и перевыполнением заданий. Это требует инициативы в преследовании все новых и новых жертв. Так в деле о дефектной турбине, например, оказывается необходимым не только обвинить во вредительстве главного инженера, но и подобрать ему разного рода помощников, раздувая таким образом значение случившегося и приобретая престиж и доверие начальства. Таковы те, кому достались плоды сталинских чисток, Люди последних лет Сталинщины. В их лице тиран уже мог пользоваться силой, не способной ни к состраданию, ни к правде. Их деятельность мы проследили на страницах этой книги. Послесловие 1990 года. Когда большой террор